Глава седьмая. Нас поздравили с успехом. Из Колдлейка прислали еще людей. И на месте той позиции, куда высадили отделение Прюно, начали строить постоянный укрепленный пост, а на аэродром Грейт Фоллс перебросили Сесну с наблюдательным оборудованием. Да и гарнизон аэродрома укрепили дополнительно. Теперь им еще менять людей на наблюдательном посту придется». А затем я неожиданно получил приказ вылететь в Колд-Лейк, оставив отряд в Монтане. И вылетел с утра пораньше, с возвращавшимся пилатусом. Весь полет проспал в кресле и проснулся лишь тогда, когда машина коснулась бетона взлетно-посадочной полосы. «Все, прилетели», — на случай, если я не понял, оповестил меня пилот. Я выбрался из салона, навесив на себя рюкзак и сумку с подобранным карабином. Потом сильно задумался, как это все тащить на себе или до нашего расположения, или до стоянки. Не в штаб же это все на себе переть. Тут повезло. Ним окатил зеленый военный Сильверада и водила тормознул рядом, позволив забросить все это имущество в кузов. А я, подумав, попросил довести меня до стоянки. Все равно наш ангар на замке в связи с тем, что убыли мы на войну в полном составе, а ключей у меня нет. Я командир, мне ключи носить не положено. Пикап стоял, где я его оставил, даже не запертый, так что я просто распахнул заднюю дверь и побросал сумки в салон. Пусть тут лежат. И пошел в штаб. Дежурный сообщил, что меня дожидается мич Мич сидел на втором этаже в несоразмерно большом кабинете, который, впрочем, использовался и для совещаний, скромно занимаясь со своим столом дальний от двери угол. Увидев меня, кивнул, жестом предложил садиться, а затем взялся за телефон. И, к моему удивлению, потребовал вызвать Настю и Мэри с Кирстин из отдела аналитики, которые себя больше величали старьевщиками. «Что-то обнаружили?» — предположил я. «Возможно. Сейчас всё расскажем, как все соберутся». Собирались недолго. Сначала пришла Мэри, которая сообщила, что Кирстин для разговора не нужна, на что Мич только пожал плечами. Потом появился Шон главный контрразведчик нашего анклава, которого вроде бы никто не вызывал. И постыдней на пороге возникла Настя. Её привезли с дальнего края аэродрома, где она вела занятия. Улыбнувшись, она чмокнула меня в щёку и села рядом. «Все в сборе», — кивнул Мич. «Так что можем начинать. Мэри, давай, ты первая. У нас есть информация о том, что с базы канадской армии в Эдмонтоне Не успели эвакуировать технику. Мэри выложила перед собой и открыла какую-то папку. Слишком быстро разрослось мутное пятно, люди уходили в панике. Там частично базировалась первая пехотная дивизия, а это лучшая и наиболее хорошо снабжённая часть местных вооружённых сил. «Что там может быть?» — уточнил Мич. «Даже танки. Наверняка несколько десятков бронетранспортеров lav 3 Разведывательные машины, артиллерия, боеприпасы. «Я проезжал мимо Эдмонтона не один раз», — сказал я. «Там мутное пятно куда больше самого города. Бронетранспортеры нам нужны очень. Но если они там, то с тем же успехом могут храниться на Марсе. Вероятность дотянуться до них примерно одинаковая». «У нас двое выживших. Они появились в районе Вабамун-Лейк», — сказал Митч. Они объехали Эдмонтон-Севера со стороны аэропорта, это как раз где находится база, и сказали, что видели аэропорт оттуда четко, без всякой мути. «Карман в мути?» — спросил я. Тьма в районе Углегорска дышала, двигалась. Это не новость. Иногда поглощала те районы, до которых раньше не дотягивалась, иногда куда-то отступала. Не слишком сильно сами скопления тьмы оставались на месте, вокруг своих эпицентров, но вот границы действительно колебались. «Может, и муть тоже колеблется?» «Мы не знаем», — ответил Мич. «Всегда исходили из того, что где мутно, там мутно, и все тут. Но и не верить им никаких оснований нет. Какой смысл им врать? Новые люди». «Мы просто опрашиваем людей обо всем, что они видели по дороге», — добавил Шон. «То есть на этом специально никто внимания не заострял. Информацию отдали Мэри, и уже она ее сравнила с ранней». «То есть вы хотите, чтобы я туда вылетела сама?» — спросила Настя. «В противном случае я не очень понимаю, зачем я здесь». «Вы вдвоем», — Мич кивнул в нашу сторону. «Лучший пилот и лучший специалист по мутным пятнам. И с вами еще пара человек, на всякий случай. Может быть, вам действительно удастся разведать подступы к базе. Это было бы...» «Продолжать не нужно, верно? Будь у меня эти самые Лав-3 недавно, никто из грешников просто не ушел бы от Хелены». Это же не только 25-миллиметровые пушки, это еще и прицелы высокого класса, ночники и прочее. Можно буквально истреблять банды, да и против федералов, в случае с чего, в общем, те будут вынуждены задумываться. Берите любой самолет, продолжил Мич. Я дам еще двоих людей на случай непредвиденного, повторился он. Да, так бы я предпочел пару своих бойцов, но они в Грейт Фолз. Черт, надо было прихватить с собой Люзели и Бобби Джо! Знал бы, зачем лечу. «Туда меньше трехсот километров», сказала Настя, поднявшись и подойдя к большой карте, висевшей на стене. «Я бы вертолетом предпочла. Можно повисеть». «И можно высадиться», поддержал ее я. «У нас все вертолеты расписаны по задачам». Мич задумчиво потер подбородок. «Можно вызвать Брайана из Грейт Фоллс, и заодно пару моих людей», предложил я. «У него сейчас серьезных задач нет». «Пусть будет с группой». Мич покачал головой. «Позже найдем вертушку здесь, освобожу кого-нибудь. А на самолете никак? Стретайте для начала, оглядитесь. Может, там вообще все ерунда и никаких карманов. Если увидите карман, то повторимся вертолетом, а?» Настя, пожала плечами сказала. «Не вижу проблем, в принципе. Можем взять Cessna с камерами. Даже ваши люди не слишком нужны. Пусть будут», — поджал губы Мич. «Им потом забирать технику, если к ней есть доступ. Пусть тоже сразу осмотрятся и начинает планировать». Если это все правда, конечно. Так что не обсуждаем. Готовьтесь вылететь завтра с утра. По результатам будем решать проблему с вертолетом. И да, все же летите на Пилатусе. Там аппаратуры больше. Кто знает, что вы там заметите. Все логично и понятно, но как-то странно, если честно. Раньше Митч настолько в детали не влезал, обычно ставил задачу, а ты сам решай, какими силами и средствами из имеющихся ее выполнять. Но задавать вопросы я не стал. Не думаю, что получу на них внятный ответ. «Команда поступила, выполняй». В принципе, ничего экстраординарного в задании нет. Долететь, посмотреть, снять, вернуться, прокрутить запись и от полученной информации уже отталкиваться завтра. И да, у меня репутация человека лучше всего разбирающегося в проявлениях тьмы, так что выбор Митча тоже логичен. Но вот как-то что-то все же не то. Что именно? А вот не пойму, что именно. Если бы меня вызвали с докладом, а потом отправили обратно, это нормально. Незачем людей от службы отвлекать. А вот отозвать командира из подразделения и поставить ему новую задачу с новыми людьми, вот это уже не совсем в стандарты укладывается, в том числе и стандарты Митча. Кто с нами полетит? Они подойдут. Где вас искать? Будем у самолета, ответила за меня Настя. Первый ангар. Подъедут. Все карты, снимки и прочее у мэрии. Вы в курсе? Дальше Митч устранился от разговора, предоставив нам возможность говорить с Мэри. Говорить долго не пришлось, у нее были лишь спутниковые снимки, найденные на сервере, на этой базе, а на них примерно пунктиром обозначена возможная граница мути. Она отдала нам копию снимка, и на этом разошлись. К Ангару поехали на моем пикапе, благо стоянка прямо за штабом. На базе было тихо, даже занятия в пилотской школе не шли. Прошлый выпуск уже летает, а новый пока только набирают. В самом ангаре тоже тишина. Лишь в дальнем углу двое механиков что-то делали возле учебного Фоксбета. Настя сразу направилась к вагонщику, в котором был ее офис. Ну и я следом пошел, понятное дело. «Не нравится мне это все», — сказала она негромко, еще и оглядевшись на предмет подслушивающих. «Что именно?» «А тебе все нормальным кажется?» «Нет». Я включил кофеварку и начал набивать металлический фильтр кофе. «Мне интересно, почему ты так решила?» «Потому что тебя вызвали. Первый полет может кто угодно сделать. Там же только съемка нужна. Даже я не нужна. Летели бы сами, пилоты есть». «Ну хорошо», — махнула она рукой. «Пусть я лечу. Но зачем так срочно нужен ты?» «Ну да, тоже вопрос. И тоже странно. Специалист по мути? Мои знания ни для кого не секреты, и ничего такого особо полезного они в полете принести не могут». Я подставил две чашечки под фильтр, Нажал кнопку, моторчик зажужжал, ароматный кофе полился в белый фаянс. Может быть, всё же вызвать Брайана с вертолётом и людьми? Они часа через четыре могут быть здесь. Что будет тогда? Митч отдаст прямой приказ или смирится? Нет, как-то не хочется идти на конфронтацию. И меч никогда ничего плохого мне не делал. Скорее, наоборот, много помогал. Может, тут какие-то внутренние интриги, о которых я просто не знаю. Вполне жизнеспособная теория, на самом деле. Ладно, посмотрим, что за люди с нами. Людей, как оказалось, я знал. Они с Митчем приезжали на базу в Грейт Фоллс, когда я там служил. Одного звали Джеймс, он был белым, а если точнее, то рыжим и густо конопатым. А второго звали Дуэйном. И был он, как по имени понятно, черным. Оба молодые, вежливые, к Насте обращались исключительно мем. Кто они и как появились в Анклаве, я понятия не имею. Но то, что они здесь давно приехали до меня, это точно. Это меня немного успокоило. Но странным все это быть не перестает, потому что в Грейт Фолз я нужней. Хотя приказы не всегда базируются на логике. Иногда кто-то ставит задачу, а кто-то обязан реагировать. И вот это реагирование совершенно не обязательно должно быть логичным. Оно должно быть активным. Например, послать решать проблему, с которой справится один человек сразу 20. Зато не бездействовал. Активность видна сразу. За дело человек болеет. Уехали с базы рана на моей машине, оставив Либерти на стоянке. Все равно вместе обратно с утра пораньше. Чувствовал я себя по-прежнему обескураженным, да и Настя была непривычно молчалива. Может и пустое, но на нашем месте любой выработает в себе здоровую паранойю, которая будет напоминать о себе при любых странных обстоятельствах. Ужинали дома, нехитрыми сэндвичами и чаем. За ужином Настя спросила, может, нам пора? «Через океан?» — понял я ее сразу. «Да», — кивнула она, — «не хочу голову ломать над этим всем. Хочу плюнуть, растереть и улететь. Муник вылету готов. Никаких проблем. Может, хоть сейчас». «Опять срываться с места», — поморщился я. «Только прижились. Еще не прижились. Найдем место, и уже там приживемся». туда можем и не долететь», — усмехнулся я. «Скорее всего, долетим. Устала я уже ждать неприятностей. А сейчас у меня плохое предчувствие». «Может, и правильно?» А то прилетят сюда Пикет с Люси. Люси пообщается с Настей. И вот тогда у меня действительно будут неприятности. Настоящие. Что там тьма по сравнению с ними? А ведь они точно прилетят и точно пообщаются. Или будут угрожать, что пообщаются. А мне оно надо. А так, прямо сейчас вылететь. Нет, тогда следующая посадка будет ночной. Почему ночной? Лететь часов 12 двенадцать. То есть, если сейчас семь вечера, то будем на месте в 7 утра. «На каком месте? На острове Ньюфаундленд, на аэродроме в Сент-Джонс. Мы же маршрут уже продумывали. Расчет на то, что никто не знает, как далеко летит Муни. Поэтому если нас и попытаются искать, то ближе. Да и не получится искать дальше без дозаправки. Туда разве что пилатусы дотянутся на пределе дальности. Дезертирство? Пообещал что-то Уоррену? Да ничего особого я ему уже не обещал. Он в курсе всего, я рассказал». «Скорее он мне карьеру в рамках анклава посулил. Тогда что мне покоя не даёт? Скорее всего, то, что сказал тогда странник, которого я грохнул. Он кого-то притащил сюда из другого мира. Специально. Кого? А это так важно? Что может этот кто-то изменить в масштабах мироздания? Да ничего. И странник не мог. Он просто напакостил в одном месте и всё. Ничуть не больше всяких лезвий и грешников». «Нет на мне никакой миссии по спасению мира. Есть только потребность в спасении Насти и самого себя. Но опять же, не могу бросить свой отряд, который только собрал и с которым начал операции. Ещё и обещал очистить от банд проезд в Вайоминг. Нет, как-то не закончил я здесь свои дела. Люси? Люси — это проблема, да. Но бежать только из-за этого как-то не очень. Рано ещё когти рвать», — подумав, ответил я, — «рано». Не закончил я тут дела. И когда? Скоро. Ещё я хочу хоть что-то вызнать о происходящем в России. Заранее. Только как и через кого это сделать? И вот убитый мной странник покоя не даёт. Есть ощущение, что я упускаю что-то важное. Что-то действительно важное. Очень. Но что именно? Вот как бы непонимание принципа прохода из мира в мир. Из нашего короткого разговора с убитым я понял, что он попадал не только в умирающие, но и в нормальные миры. И кого-то оттуда приводил с собой в обмен на долголетие. Что-то еще? Ну, может быть, только вот вопрос, в чем была его личная выгода? Зачем нужно было кого-то с собой вести? Вот кого бы я привел с собой на его месте? Кого-то, кто может, ну, сделать жизнь на новом месте проще? Я бы к Ворону там пошел, в нормальном мире, и предложил много-много лет жизни. А Ворон бы провалился с нужными людьми, как и произошло, кстати. Ворон провалился прямо на своей территории, из кучи специалистов. Так? Вот вроде бы и так, но тут неувязка. Странник жил далеко от Ворона, за несколько сотен километров, и командовал бандой, совершенно не пользуясь ничем из того, что организовал тут Ворон. И Ворон не воспрепятствовал нашей операции, хотя и мог, то есть вовсе не старался его спасти. А мы банду Странника разорвали в куски. А его самого я убил лично. Поэтому в дружбу Странника с Вороном верится, ну, с очень большим трудом, хотя бы потому, что тайна бы вскрыться могла. Тогда кто? Почему? В чем смысл? Почему у меня не хватило хладнокровия взять этого Странника в плен тогда? Он бы никуда не делся, я бы его взял без сомнений. Затем его можно было бы допросить. Но я не хотел брать, я хотел покарать его за автобус с людьми. Да нет, все правильно, собаки собачья смерть, заслужил. «Давай мы завтра просто будем осторожными», — сказал я. «Мы привычные, у нас получится». «Чего ты опасаешься?» — спросила Настя. «Всего, что я не могу понять», — ответил я совершенно честно. Я знаю, что нас ищут федералы, то есть нас по факту можно просто купить. Как-то договориться хотя бы с Митчем, что-то ему наобещать, да с кем угодно. Ты же знаешь этих, ну, которые летят с нами. Настя не запоминала имена сразу. Знаю, но не слишком хорошо. И что они могут сделать? Наставить на нас стволы и приказать лететь в Гарден-Сити, например. Выдвинул я версию. А если мы откажемся, то кто полетит? Усмехнулась она. Никто из них у тебя не учился? Нет. Это да. Если они самолёт не водят, а никто из нас лететь, куда говорят, не хочет, то ничего не получится. Упадём хором. Ну а если допустить, что кто-то из них умеет водить самолёт? Опа, тогда всё резко меняется. С ума схожу, параноик. Приказ как приказ, куда меня уже мои мысли завели. Нет, всё же не совсем. Не надо себя обманывать. А вообще, мы до сих пор живы только потому, что я параноик. Только... Исключительно поэтому. Так что давайте я таким и буду оставаться, учитывая тот факт, что на меня на самом деле могут охотиться. И то, что в анклаве полно агентов-федералов, что опять же ежу понятно. Интересно, награда за нас уже назначена? Или все же того? В Россию. На удачу. Ну, какова вероятность того, что я смогу что-то узнать из того, что знал странник? Да и людоедские у него знания наверняка. Все равно ведь воспользоваться не смогу. «Что мне тогда с них?» «Только потеря времени». «Решись уже на что-то, наконец», вздохнув, сказала Настя. «Ещё чаю налить?» «Налей, пожалуйста», кивнул я. «Ну вот, всё даже на морде написано выходит. Что бы ты решила? Допила бы чай, собралась и поехала на аэродром, и вылетела бы прямо сейчас. Она завылет. Я пополам. То есть завылит у нас полтора голоса против половины. Большинство. 75 процентов». «Ну, принимай решение. Если ты останешься здесь, то останется и Настя. То есть ты подвергнешь риску еще и ее. И если с ней что-то случится, как ты себе это объяснишь?» «Полетели», — сказал я. «Сейчас? А когда еще?» — пожал я плечами. «Ты права. Если мы решили, то надо валить прямо сейчас, ничего не ожидая. Я собираюсь?» Настя даже кружку с чаем отставила. «Чай допей, как ты сказала, и собирайся. Лично я допью. Успеем». На чай нам времени точно хватит. А что собираться? У нас и так все собрано давно. Ждали ведь этого дня. Рюкзаки и разгрузки. Мой скар с запасом патронов, оптикой и глушителем. Теперь вот трофейный Лар-47 добавляю. Два Пи-90 оставляем. Это не наше, казенное. Мы чужого не берем. Пистолеты, две рации, ночники. Ночники свои. Давно раздобыл. Могут быть очень нужны. Затем крошечный пистолетик Бодигард. Тот самый, что я взял трофеем в Rapid City. На левое плечо, прямо на бицепс. В рукав. На самый крайний случай, потому что это место и при довольно тщательном досмотре не проверяют обычно. Пусть и пукалка калибра 0,380, но 7 выстрелов у меня будет. Запасного магазина у меня к нему нет. Вот и все. Все сборы за 10 минут окончены. Когда сумки закончил инспектировать из спальни, вышла Настя, одетая для боя и похода. Всё, теперь мне осталось самому экипироваться и валим отсюда как можно быстрее. Если решил что-то, то не тормози, делай как задумал.